Глава 14. Несколько замечаний о моей собственной философии. Едва ли, конечно, есть какая-либо философская система, которая бы отличалась такой простотой и складывалась из столь немногих многочисленных элементов, как моя. Вот почему её легко обозреть и охватить одним взглядом. Это объясняется в последнем счёте полным единством и согласием её основных мыслей. И это Вообще благоприятное показание в пользу ее истинности, которая ведь родственна простоте. Кто обладает истиной, должен выражаться просто. Мою систему можно было бы охарактеризовать как имманентный догматизм, ибо тезисы ее, будучи догматичными, не выходят, однако, за пределы мира, данного в опыте, но объясняют лишь, что он такое. путем разложения его на его последние составные части. Дело в том, что старый, не спровергнутый Кантом догматизм, а в равной мере и пустозвонство трех новейших университетских софистов, трансцендентен. Он выходит за пределы мира, чтобы объяснить его из чего-то другого. Делает его следствием основания, к которому он и заключает от него. Моя же философия начала с тезиса «Институт». что только в мире и при его предположении существуют основания и следствия, так как закон основания в своих четырёх формах это лишь самая общая форма интеллекта, а только в нём одном, как истинном локус мунди, и содержится объективный мир. В других философских системах последовательность обусловлена тем, что положение выводится из положения. Но для этого подлинное содержание системы необходимо должно уже содержаться в самих высших посылках, благодаря чему остальное, как выведенное из них, едва ли может представлять собою что-нибудь другое, кроме однообразия, бедности, пустоты и скуки, так как оно лишь развивает и повторяет то, что было уже высказано в основоположениях. Это печальное следствие демонстративной аргументации всего сильнее даёт себя чувствовать у христиан фон Вольфа. Но даже Спиноза, строго придерживавшийся этого метода, не мог вполне избежать таких его отрицательных сторон, хотя при своём уме он сумел вознаградить за них. Мои же тезисы по большей части зиждутся не на ряде дедукций, а непосредственно на самом наглядном мире. и существующая в моей системе не менее, чем в какой-либо другой, строгая последовательность обыкновенно получается не чисто логическим путём. Напротив, это естественное согласие положений, неизбежно вызываемое тем, что в основе всех их лежит интуитивное познание, а именно наглядное постижение одного и того же, но только с различных сторон последовательно рассматриваемого объекта. то есть реального мира во всех его феноменах с учётом сознания, в котором он выступает. Поэтому я всегда мог быть спокоен относительно согласованности моих положений. Даже и тогда, когда некоторые из них порой казались мне несовместимыми, надлежащее согласие наступало потом само собою по мере того, как состав тезисов пополнялся. Ибо это согласие у меня ни что иное, как согласие реальности с самой собой, которая всегда ведь будет на лицо. Это аналогично тому, как мы иногда, впервые или лишь с одной стороны взглянув на какое-нибудь здание, не понимаем ещё связи его частей, хотя уверены, что она есть и обнаружится, когда мы обойдём его со всех сторон. Она такого рода гармонию в силу её изначальности и в силу того, что она находится под постоянным контролем опыта, вполне можно положиться. Напротив, гармония, выведенная, опирающаяся исключительно на силлогизм, легко может оказаться со временем ложной. Именно в том случае, если то или другое звено длинной цепи поддельно, шатко или непригодно в каком-нибудь ином отношении. Согласно этому, моя философия имеет под собою широкое основание. на котором все стоит непосредственно и потому прочно, тогда как другие системы подобны высоко возведенным башням, не выдержи здесь одна опора, и рушится все. Все вышесказанное можно резюмировать так, что моя философия возникла и изложена аналитически, а не синтетически. Как на характерную черту своего философствования я могу указать, что я всюду стараюсь добраться до основы вещей, не оставляя их до тех пор, пока не приду к последнему реальному данному. Это обусловливается моей естественной склонностью в силу которой я почти не в состоянии успокоиться на каком-нибудь таком познании, где есть ещё общность и отвлечённость, а потому и неопределённость, где есть одни только понятия, не говоря уже о словах. Склонность эта влечёт меня всё далее и далее, пока передо мной не обнажится последнее основание всех понятий и положений, которое всегда наглядно и которое я потом или должен принять за первичный феномен, или, где возможно, опять разложить на его элементы, непременно прослеживая сущность вещи до крайних пределов анализа. Вот почему со временем, конечно, не при моей жизни, признают, что разработка той же самой темы любым из прежних философов по сравнению с моей кажется поверхностной. Вот почему человечество научилось от меня многому такому, чего оно никогда не забудет, и не погибнут мои сочинения. Некоторые воле и теизм приписывает созданию мира. Волю объясняет он движение планет по их орбитам и явления природы на их поверхности. только он по-детски помещает эту волю вовне и признаёт за ней лишь косвенное воздействие на вещи именно на человеческий лад посредством познания и материи тогда как у меня воля действует не столько на вещи, сколько в них самих мало того, самые вещи ни что иное, как её видимое обнаружение во всяком случае из этого совпадения видно что все мы можем мыслить изначально и не иначе, как в качестве некоторой воли. Пантеизм называет действующую в вещах волю Богом, на нелепость чего я довольно часто и резко указывал. Я же называю ее волею к жизни, ибо в этом выражении дано все, что мы можем знать о ней. То же самое отношение косвенного к непосредственному выступает еще и в морали. теисты хотят соответствия между тем, что кто-либо делает, и тем, что он претерпевает. Я тоже. Но у них оно осуществляется лишь с течением времени и с помощью судьи и воздаятеля. Я, напротив, считаю его непосредственным, усматривая одну и ту же сущность как в действующем, так и в страдающем. Моральные выводы христианства вплоть до высшего аскетизма обоснованы у меня рационально и в связи с общим строем вещей, между тем, как в христианстве основою их служат простые легенды. Вера в эти последние с каждым днем исчезает все более и более. Вот почему люди и должны будут обратиться к моей философии. Пантеисты не могут иметь никакой серьезной морали. У них все божественно и все превосходно. Мне пришлось выслушать много порицаний за то, что я, философствуя, то есть теоретически, изобразил жизнь полной горя и далеко не привлекательной. Но ведь тот, кто на практике обнаруживает самое решительное к ней пренебрежение, встречает похвалы и даже удивление. Того же, кто усиленно заботится о её сохранении, презирают Едва мои произведения успели возбудить внимание отдельных лиц, как был уже предъявлен иск о приоритете по отношению к моей основной мысли, и было указано, что Шеллинг где-то выразился «В олене есть первобытие». Нашлись и разные там другие места в том же роде. Что касается самой сути дела, то надо заметить, что корень моей философии содержится уже в философии кантовской, особенно в учении об эмпирическом и ума постигаемом характере. Вообще же этот корень заключается в том, что всякий раз, когда Кант несколько ближе затрагивает вещь в себе, она проглядывает через своё покрывало в качестве воли. Это прямо подчёркнуто в моей критике кантовской философии, где поэтому я и заявил, что моя философия лишь до конца продуманная философия кантовская. Вот почему не надо удивляться, если философимы Фихте и Шеллинга, тоже исходящие от Канта, являются некоторой слиты той же самой основной мысли, хотя они и выступают там без порядка, связи и последовательности, и потому в них надо видеть не более, как предвестие моего учения. Вообще же по этому поводу надлежит сказать, что открытию всякой великой истины предчувствует её предчувствие смутная догадка о ней неясный образ её как бы проносящийся в тумане тщетное поползновение уловить её ибо она уже подготовлена движением времени вот от чего и появляются здесь и там отдельные выражения служащие как бы прелюдией к ней но лишь тот кто познал истину из её оснований и продумал её в её следствиях развил всё её содержание, обозрел всю область её применения и притом ясно и связано изложил её с полным сознанием её важности, только тот может быть назван её родоначальником. Если же кто-нибудь в древние или новые времена однажды высказал её полубессознательно и как бы в сонном забытьи, если по этому её можно найти, принявшись за розыски задним числом, то хотя бы она и была выражена столькими же словами, это значит немногим более, чем если бы она была выражена столькими же буквами. Подобно тому, как нашедшим вещь будет ли тот, кто поняв её ценность, поднимет и сохранит её, а не тот, кто случайно возьмёт её в руку и опять выпустит, или подобно тому, как Америка была открыта Колумбом, а не тем, кто потерпев кораблекрушение, первый был выброшен туда волнами. В этом заключается смысл изречения донатистов. Смерть тому, кто до нас высказал наши мысли. И если уж хотели выставлять против меня такого рода случайные выражения в качестве права на приоритет, то следовало заглянуть гораздо дальше и привести, например, то, что говорит Климент Александрийский. Итак, воля не всему предшествует. и беспоспособности разума прислужницы воли. А также слова Спинозы. Влечение это сама природа или сущность каждого. И ранее это стремление по отношению к одному только духу называется волей. Но если относить его сразу и к духу, и к телу, оно именуется инстинктом, который поэтому есть ни что иное, как сама сущность человека. Гельвеций весьма основательно заметил. «Нет средства, которое бы зависть под видом справедливости не употребила с целью унизить заслугу. Только одна зависть побуждает нас находить у древних все новейшие открытия. Какой-нибудь фразы, лишенной смысла, или, по крайней мере, непонятной до этих открытий, достаточно для того, чтобы поднялся крик о плагиате». Да будет мне позволено напомнить ещё одно место Гельвеция по этому вопросу. Место, ссылку на которое я прошу, однако, не приписывать моему Чтиславию из-за нощивости. Нет. Имейте в виду исключительно правильность высказанной в нём мысли и оставьте в стороне вопрос о том, применимо ли оно в каком-либо отношении ко мне или нет. Вот оно. всякий, кто интересуется человеческим умом, видит что в каждом веке 5 или 6 талантливых людей вертятся около открытия, которое делает человек гениальный. И если честь этого открытия остаётся за последним, то это потому, что в его руках оно более плодотворно, чем в руках всякого другого, что он передаёт свои идеи с большей силой и ясностью. И что наконец, судя по тем различным способам Какими люди извлекают пользу из какого-нибудь принципа или открытия, всегда можно видеть, кому этот принцип или это открытие принадлежит. Вследствие старинной непримиримой войны, какую всюду и всегда ведут против таланта и ума бездарности и глупости, имея на своей стороне легионы, тогда как у противника единицы. Всякому, кто создаёт что-нибудь ценное и неподдельное, Приходится выдерживать тяжёлую борьбу с непониманием, тупостью, испорченным вкусом, личной корыстью и завистью с этим достойным союзом, про который Шамфур говорит. При виде лиги глупцов против талантливых людей можно подумать, что перед вами заговор лакеев для устранения господ. Мне же сверх того надо было иметь дело с особенным врагом. Значительная часть тех Кто был призван и имел возможность руководить в моей специальности мнением публики, получил места и оклады для того, чтобы распространять, восхвалять, превозносить до небес худшее, что только есть гигельянщину. Между тем этой цели нельзя достигнуть, если в то же время признавать хотя бы лишь до некоторой степени то, что есть хорошего. Этим-то да и объяснить себе позднейший читатель тот загадочный для него факт, что я для своих настоящих современников остался столь же чуждым, как человек на луне. Однако система мыслей, которая, несмотря на отсутствие всякого участия со стороны других, могла в течение долгой жизни неустанно и живо занимать своего автора и побуждать его к упорному и невознаграждённому труду, этим самым свидетельствует о своей ценности. и о своей истинности. Без всякого поощрения извне, одна только любовь к делу в течение долгих дней моих поддерживала мою энергию и не давала мне устать. С презрением внимал я при этом громкой славе, какой пользовалось недостойное. Ибо при вступлении моём в жизнь мой гений предложил мне на выбор или познать истину, но никому ей не угодить. или же вместе с другими учить ложному, пользуясь поддержкой и одобрением. И выбор этот был для меня не труден. Но от того-то судьба моей философии и оказалась противоположной той, какую имела Гигельянщина, настолько противоположной, что их можно считать двумя сторонами одного и того же листа, сообразно характеру обеих философий. Гигельянщина, чуждая истины, ясности, ума, даже простого человеческого смысла. К тому же ещё облечённая в одежду отвратительнейшей галиматии, какая была когда-либо слыхана, стала патентованной и привилегированной профессорской философией, то есть не лепецей, кормившей своего родителя. Моя же, одновременно с ней появившаяся философия, хотя и имела все недостававшие той качества но не была выкроена по мерке каких-либо высших целей. Она была совершенно не приспособлена по тогдашним временам для кафедры и потому, как говорится, была ни к силу, ни к городу. Отсюда и воспоследовала, как день за ночью, что гегельянщина превратилась в знамя, под которое сбегалось все. Моя же философия не нашла себе ни сочувствия, ни приверженцев. Напротив, с единодушной преднамеренностью её совершенно пренебрегали её утаивали и где можно вытравляли ибо её присутствие нарушило бы столь выгодное положение дел подобно тому как китайские тени на стене исчезают при появлении дневного света от того-то я и стал железной маской или как выражается благородный доргуд каспаром хаузером профессоров философии Я был заграждён от воздуха и света, чтобы меня никто не увидел и чтобы мои прирождённые права не могли получить себе признание. Но теперь человек, похороненный профессорами философии, вновь возродился, чтобы повергнуть их в замешательство. Они даже не знают, какое же теперь выражение лица им надлежит сделать при этом.